Глава седьмая. Наемники. Спустя два года я вскарабкался по лестнице и рухнул в пилотское кресло. Первым делом нужно было подключить мой шлем к системам робота, что я и сделал. Шунт с тихим щелчком вошел в разъем и я довернул штекер, фиксируя его. Один за другим начал щелкать переключателями, пробуждая боевую машину от сна. «Приветствую, оператор». «Произвожу запуск системы синхронизации. Вы готовы?» Раздался мягкий женский голос. «Да». «Дрожь, холод, вода». Я ощутил, как по моей коже прошлись мурашки. Нейроинтерфейс начал передавать сигналы моему телу, заставляя испытывать те или иные ощущения. «Тепло, жар, нагрузка, напряжение». Мои мышцы сокращались и расслаблялись. Я буквально ощущал каждую из них. «Ощущения. Цвет. Запах. Вкус». Нейроинтерфейс, проводя тест, заставлял меня испытывать целую палитру чувств, ощущать одновременно тысячи запахов, связать то, что раньше не приходилось. «Лёгкость. Невесомость. полет. Я словно бы покинул своё тело, не чувствовал его. «Синхронизация. 5%. 32%. 54% жесть навалилась как обычно совершенно неожиданно она росла захватывала меня 73 процента 86 процентов 97 процентов полная синхронизация достигнута теперь я ощущал не только свое тело но и робота вся многотонная махина стала частью меня я чувствовал каждый узел каждую пневмомышцу. мышцу ощущал орудие Знал, сколько выстрелов каждому из них у меня есть. «Провести калибровку». Я послушно заставил поднять себя руки, схватился за один из рычагов управления. При этом конечности робота даже не швельнулись. «Приверсные эхоотклики не обнаружены. Продолжить калибровку». Теперь я поднял правую руку робота, согнул и разогнул механические пальцы, перевернул железную кисть, заставляя ее перестроиться в ударный штырь. Реверсные эхоотклики отклики не обнаружены. Снимаю блокировку. С шипением металлические прутья, удерживающие мою машину в сервисном коконе, ушли вглубь своих пазов, освобождая робота, и я заставил тяжелую машину сделать шаг вперед. Один. Другой. Система функционирует нормально. Тестовая программа завершена. Ну все. теперь я предоставлен сам себе. Вся эта проверка, конечно, отнимает кучу времени. Но, с другой стороны, синхронизация с роботом намного выше. По сравнению с тем, что я управлял в Империи, это небо и земля. Здесь любое мое действие, даже малейшее, роботом повторялось, причем быстро и точно. Что, как я уже не раз успел убедиться в бою, давало огромное преимущество. «Ну что, пошли!» Буркнул я, подбадривая сам себя. Хоть это был далеко не первый мой бой в качестве наемника, я чувствовал волнение. Я знал, что противник вряд ли будет серьезным, что проблем как таковых быть не должно, и мы легко справимся с заданием, но все равно нервничал. Это нормально, это для меня норма. Видимо, после того ослополучного поединка за титул графа. «Посадка через 40 секунд. Готовы?» Послушался в наушниках голос Этана Грифа, моего друга детства и пилота нашего корабля. «Не задавай глупых вопросов, Гриф!» проворчал Серый. Хм, «А какие тебе еще задавать?» Отпустил свою очередную шутку Маркус. «Шутник, ты выходишь первым и держишь точку высадки. Все будет? Глядите в оба!» Приказал Артус. В последнем сражении ему здорово досталось, и сегодня он был вне игры. «Да чего ты начинаешь? Противника поблизости ведь нет?» «Не-нет, а не должно быть. Ой, вот ведь зануда». «Лорд, ваше высочество, готов?» «Готов. Я больше не лорд». Как же Маркус задолбал меня этим обращением. Сколько раз просил так не говорить, а он будто и не слышит. «Ну, почему же сразу?» Начал было Маркус. Он явно был настроен балагореть, что, как я заметил, у него всегда бывает перед боем. Но в этот раз он не успел. «Касание!» Практически сразу же с этим аппарель откинулась. Внутрь трюма хлынул холодный дневной свет галимы пустынной планеты, на которой было всего несколько шахтерских поселений, одно из которых мы и должны были отбить из лап налетчиков. Вперед! сказал серый Маркус, направил свою машину на выход. Его 25-тонный козерог, грохоча ступнями по палубе, добрался до уже опустившей аппарели, вышел наружу. Еще на ходу он опустил орудия, расположенное на спине робота, в боевое положение. Выставил их вперед, что придавало машине сходство с каким-то рогатым животным. Отчего, видимо, у робота и появилось такое прозвище. «Чисто!» Следом за козерогом на выход пошагали и мы с Серым. Мой двадцатитонный страж оказался куда проворнее машины Серого, старого крушителя. Впрочем, крушитель был куда бронированнее, чем страж. Да и в схватке с более новым козерогом крушитель легко мог выйти победителем, особенно если эти два робота сойдутся в сражении на близкой дистанции. Все же крушитель создавался и был ориентирован прежде всего на непосредственный контакт с противником. А вот на дальней дистанции уже козерог может с легкостью уничтожить крушителя, ведь ему еще нужно добраться до противника. Мой страж покинул трюм поднимая пыль, сделал несколько шагов по поверхности планеты. Я же тем временем осмотрелся по сторонам. Пустынный пейзаж, скалы, камни, горы, тянущиеся до самого горизонта. Вокруг ничего и никого. «Ну что, побежали?» К Маркусу снова, ввиду отсутствия противников, вернулось шутливое настроение. «Ты по сторонам гляди, бегон. Наше приземление точно засекли, и противник либо сюда движется, либо готовит засаду. Ах, вечно ты брюжешь. Ты что, будем тут торчать или пойдем уже? Пойдем. Рассредоточьтесь, соблюдайте дистанцию. Минимум 50 метров друг от друга идем. Принято. Практически одновременно отозвались я и Маркус. Наша машина, тяжело ступая, круша камни, и поднимая пыль, двинулись вперед. Парель за спиной тем временем стала на место, а гриф поднял корабль в небо. Помочь он нам ничем не мог. Десантный челнок для мехов был такой же старый, как и крушитель. А в те времена на челноки бортового оружия не ставили. Так что единственное, на что был способен гриф, это подняться как можно выше, осмотреть планету сверху и сообщить нам, если заметят противника или хотя бы что-то подозрительное. И тем не менее, и этот корабль, и эти мехи были куда лучше того, как оказалось, хлама, который мы забрали с собой из Империи. Сражаясь мы тут на имперских мехах, нас бы давно прихлопнули. Благо мы быстро поняли проблему, продали все, что у нас было, и купили пусть и не первой свежести, но зато технику, способную тягаться с местными. Мы надеялись со временем, выполняя контракты, обновлять парк мехов, модернизировать их, совершенствовать. Как и, кстати, наш корабль. Но жизнь наемника оказалась куда сложнее и труднее, чем я думал. Все три гигантские машины мирно шагали по пустынной долине, в которой из достопримечательностей были разве что кое-где торчащие из земли скалы. Ни противников, ни каких-либо опасностей, ни вообще чего-либо интересного видно не было. Я скосил глаза на индикаторы, расположенные прямо передо мной. Черт побери, как же неудобно в старом нейрошлеме. Даже забрала в нем обычное, прозрачное, без дополнительной верт реальности. Так что, если хочешь узнать любой из показателей, состояние робота нужно пялиться на приборную панель. Так, система функционирует нормально. Робот немного нагрелся. Ничего критического или даже опасного, но нужно учитывать, если начнется бой. Вот заряд накопителя совершенно не радует. Операция только началась, а 10% энергии как не бывало. Впрочем, это еще можно списать на то, что при запуске робота тратится ее в разы больше чем в режиме стабильной работы всех систем. «Что я на радарах?» — послышался голос Артуса в наушниках. «У меня чисто». Я бросил взгляд на экран. «У меня тоже». «Черт, я на подскане тоже ничего не вижу. Ни тепловых сигнатор, ни энергетических». «Серый, что думаешь?» «Похоже, эти сволочи, заметив нас, решили затаиться и дождаться, пока мы подойдем ближе». «Или же тут просто никого нет, а ты, как всегда, порануешь старый». «Точно так же, как...» да — досказать он не успел. В кабине моего меха, как и в кабинах крушителя Козерога, заорал сигнал тревоги. «Кто-то или что-то взял у нас на прицел, и система наведения уже зафиксировали нас как цели». «Да что за...» «Ракетный залп! Использовать ПЗ! Оборонительная стойка!» Но выпустить кассету ПЗ успел только сам Серый. Именно благодаря этому часть ракет удалось сбить на подлете или же, запутав их, систему наведения заставить уйти в сторону. Я выпустить свою ПЗН не успел. Но хотя бы мех поставил в стойку, закрыв левой рукой центральную часть корпуса и сенсорный блок, голову робота. В меня тут же влепилось не меньше трех ракет. Экран, на котором отображалось состояние меха, мигнул. Я увидел, как только что белая фигурка покрылась темными пятнами, а где-то даже пожелтела. «Ха, ничего себе!» Три ракеты с плеча, и левой руки моего меха слизала практически всю броню. Впрочем, сам виноват. Не успел, как приказал Серый, активировать ПЗ. Однако я оказался не так плох. Маркусу досталось куда сильнее. Шудник, ты цел?» «Да, цел. Но все ракеты угодили в торс. От нагрудных бронеплит ничего не осталось». «Я ведь говорил. Точку запуска засекли?» «Никак нет». «Черт подери! Гриф! Ничего не наблюдаю. Артус! Я получаю метрику от вас, больше неоткуда. Хотите, могу на картах погадать». «Дерьмо! Ладно, продвигаемся вперед, но глядим в оба. Эти сволочи где-то рядом». Все три меха продолжили движение. Но в этот раз мы уже не шли, как на параде. А то и дело поворачивали корпуса, выцеливали то один подозрительный бархан, то другую, казавшуюся странной, скалу. Оба, Есть сигнатуры! Направление 112!» «Вижу цель! Это... это турель?» «Турель? Откуда тут турель?» «Похоже, налётчики взяли под контроль добывающую станцию, и на ней были турели». «С чего взял?» «Ну так турель прямо возле главного комплекса». «Сразу бы так и говорил. Учишь вас, сучишь, блин! Достать ее можешь?» «Момент!» Я увидел, как на Козероге начали двигаться пушки. Это даже выглядело забавно, будто робот настраивается перед тем, как перейти в атаку, забодать врага. Но в следующую секунду обе пушки пальнули, выпустив снаряды в цель. Первое же попадание закончилось феерической вспышкой. Далекая турель в мгновение ока перестала существовать. Пью! готово! Турели нет!» «Зачем боезапас потратил? Два выстрела зачем?» «Ну, все, как учил. Один в цель, второй контрольный. Никогда нельзя надеяться на случай. Нужно самому ставить жирную точку. Твои же слова!» «Да это с вражескими мехами. А у турелей брони толком нет, идиот!» «Ну, главное уничтожил. Задача выполнена. С таким выполнением мы на боеприпасах разоримся. Вижу движение!» Вдруг послышался голос грифа. «Направление. Три часа от вашей позиции. Ребята, похоже, этот ублюдок вас обходит». «Сейчас встречу. Лэнг, Маркус, продолжайте движение». «Есть! Есть!» Мы с Маркусом практически одновременно добрались до добывающего комплекса. Хотя так пафосно называть небольшую площадку с тремя быстро устанавливаемыми модулями. Тем не менее, наш заказчик поручил нам задачу освободить именно это место от налетчиков. Так что комплекс есть. Налетчики в наличии, значит, и работаем. Я направил одну из камер, установленных на корпусе моего стража, назад, на замершего заодно из скал крушителя серва. И что он стоит? Чего, никуда не идет? ведь сдал местоположение врага. В этот момент появился вражеский мех. Он появился за скалой, увидел мех Маркуса и мой, спокойно идущий вперед, и ускорился, намереваясь подобраться поближе, ударить нам в спины. Что ж, нельзя его винить, учитывая, что у нас численное превосходство, а его мех явно слабее наших. Я не узнал эту модель. Двулапай, похожий на Страуса Махина, явно пережила массу модификаций, которые настолько преобразили ее облик, что угадать, каким был мех изначально, было просто невозможно. Пилот явно намеревался одним точным залпом уничтожить кого-то из нас, тем самым повысив собственные шансы на победу и выживание в этом бою. Вот только для того, чтобы это сделать, ему нужно было подойти ближе. И вот он на всей скорости начал обходить скалу, за которой притаился старик на своем крушителе. Так как Серый отлично видел врага, благодаря грифу, который транслировал картинку того, что видит сам, каждому из нас удалось подгадать точный момент для атаки. Крушитель, включив ускоритель, чего мех чуть ли не прыгнул вперед, с размаха врезался во вражескую машину. Более легкий мех противника от такого удара мгновенно завалился на бок. Наверняка и пилоту здорово досталось. Такой удар, и последующее падение не могло пройти бесследно. Однако узнать, остался ли жив пилот после тарана серого нам было не суждено. Крушитель, сбив с ног мех врага, медленно и вальяжно подошел к нему, поднял ногу и опустил ее на центральную часть, туда, где находилась кабина пилота. Из-под ноги тяжелого меха грянул фейерверк искр. Я увидел, как вминается внутрь корпус старенькой машины и понял. Если пилот и выжил во время падения, то теперь ему точно конец. Крушитель попросту его раздавил. Лэнк, справа, справа!» Зарыл вдруг гриф. Я его услышал, но останавливать своего стража, поворачиваться и терять время не стал. Наоборот, ускорил своего меха. И только когда он перешел на бег, повернул корпус к потенциальной опасности — Все как учил меня Серый, и вопреки тому, как в Империи учат мехоператоров. Моим противником оказался Раптор. Мех тех же времен, что и наш крушитель. Машина эта считалась легкой, всего 18 тонн, быстроходной и при этом рассчитанной на молниеносный удар и отход. Причем бить эта штуковина могла эффективно на близкой дистанции. Вооружённый двумя пусковыми установками ближнего действия, спаренными автопушками и минометом, Раптор мог натворить много бед. Но к счастью, его пилот оказался чрезвычайно азартным и придерживался традиционной атаки, так что ударил он по мне чуть ли не сразу, едва только увидел. Наверняка ведь ожидал, что я остановлюсь, развернусь на него, как и должно, согласно всем учебникам, или же сначала прямо удар на наиболее защищенной части меха, а затем отвечу. Точно, даже не стал брать в прицел и фиксировать цель, чтобы система наведения начала меня отслеживать, а сразу польнулась всех орудий. И это меня спасло. Ведь действовал я совершенно нетрадиционно. Не остановился, не развернулся, не стал ждать удара. А как уже говорилось, ускорился, заставив своего меха буквально скакнуть вперед. И благодаря этому все то, что предназначалось мне, точнее, моему меху, ударило в скалы и песок за спиной, в место, где я был пару секунд назад. Вот теперь можно и ответить. Я развернул корпус своего меха, не стал повторять ошибок противника, взял его в прицел, дождался подтверждения системы наведения, и только затем дал залп. Уже моя РКБД выпустила десяток ракет, которые одна за другой влетали во вражеского меха, который через секунду исчез в череде взрывов. Я же, воспользовавшись моментом, развернул стража и пошагал на противника. Как я и ожидал, вражескому «Раптору» здорово досталось. Но он еще ещё был в строю. Пилот, хотя и оказался чрезвычайно азартным, был и столь же опытным. Иначе объяснить, как он умудрился удержать свою машину в вертикальном положении, было нельзя. У «Раптора» к черту оторвало правое орудие. Правая же нога была повреждена так сильно, что застопорилась в одном положении и двигаться не могла. Бронеплиты на турсе с правой же стороны отсутствовали. Сам корпус робота был пробит в нескольких местах, а с кабины, находившейся чуть выше груди, отлетел защитный колпак. Я мог во всех подробностях разглядеть самого пилота, сидящего в кресле. В этот момент по раптору ударил Маркус Он явно целил в поврежденную ногу вражеского меха и попал, взрывом ее оторвало к черту. И раптор, несмотря на все отчаянные попытки пилота, начал медленно заваливаться. Он рухнул на спину, подняв целое облако пыли. А когда я подошел ближе, то увидел пилота с залитым кровью лицом, стреснувшим нейрошлемом на голове. Пилот был на удивление миниатюрным и худым, с длинными каштановыми волосами и... «О, чёрт! Да это же девушка! причем едва ли старше меня!» «Что замер? Добивай, айда отчитываться заказчику!» — поторопил меня Маркус. «Дело сделано, комплекс наш!» Но я медлил, не желал стрелять и совершенно не понимал, почему. Переключив режим прицеливания, я сменил кратность, и изображение тут же напрыгнуло на меня. Я разглядел лицо девчонки и тут же ее узнал.